Ранний модерн – простота встречается с авангардом. 20-й век принес с собой эксперименты, новинки и перемены, отразившиеся на всем – обществе, культуре и повседневной жизни. Художники, писатели, архитекторы и дизайнеры отказались от исторических стилей и идей, которым, как им казалось, уже нет места в промышленной эпохе, и разработали новые концепции, более подходящие для потребностей и возможностей эпохи. Эти эстетические подходы стали реакцией на то, что появилось ранее. Например, художники и дизайнеры стали пользоваться абстрактными геометрическими формами, отбросив декоративные органические росчерки ар-нуво. Графический дизайн, хотя сам термин возник намного позже, попал под сильное влияние движений, появившихся в современном искусстве того времени. Эти движения – кубизм, футуризм, конструктивизм, стиль и дадаизм – призывали к простоте и поиску новых форм самовыражения. В дизайне появился новый, более функциональный подход. Его целью стало ясное выражение мыслей. Плакаты, отражающие новый подход, стали популярной формой рекламы в Европе, подпитывая коммерческую и экономическую деятельность, которые доминировали в промышленную эпоху. Политическая напряженность эпохи, в частности, русская революция 1917 года, вдохновила художников. Они стали считать, что радикальные изменения в дизайне могут изменить мир, а визуальный язык, состоящий из геометрических форм, фотографий и простой типографики, объединит людей, принадлежащих к самым разным культурам и классам. Дизайнеры и философы-единомышленники основывали группы для обсуждения и распространения новых идей. В то же время развитие техники дало дизайнерам и художникам доступ к более широкой аудитории и, соответственно, усилило их влияние. Новые технологии в фотографии, в частности появление фотопленки вместо фотопластин, а также дешевых массовых фотоаппаратов обеспечили им большую степень творческой свободы. Акцент промышленной эпохи на массовое производство дал простым людям возможность украсить свои дома красивыми и одновременно функциональными вещами, и дизайнеры получили еще больший простор для применения творческих способностей. Даже машины, производившие все эти товары, сами по себе стали считаться красивыми, а печать из декоративного ремесла превратилась в мощное средство распространения новых идей и информации. Новые идеи в эпоху раннего модерна встретились с новой технологией. Люди, компании и государства стали совершенно по-иному пользоваться носителями визуальной информации. Луциан Бернхард изобрел предметный плакат, главную роль на котором играет продаваемый товар. Отказался от декоративной сложности Арнуво, создал несколько гарнитур ш р и ф т о в Луциану Бернхарду было немного за 20, когда он предложил свой рекламный плакат на конкурс, проводимый спичечной компанией «Пристер». Можно назвать это ранней формой краудсорсинга. Хотя тогда популярен был стиль ар-нуво со сложными орнаментами и цветочными узорами, Бернхард решил поступить по-другому – нарисовал дымящуюся сигару в пепельнице и спички. Его друг, увидев рисунок, подумал, что это реклама сигар. Тогда Бернхард убрал все ненужные детали, и в конце концов на рисунке о с т а л о с ь только пара красных спичек. Потом он нарисовал название компании. Никакого слогана, ничего, что отвлекало бы от изображения товара и имени производителя. На дизайн Бернхарда повлияли упрощенные силуэты и минимализм братьев Бе-Гарстафов из Англии, на самом деле они были свояками и работали под псевдонимом. Как и Бе Гарстаффи, Бернхард использовал листы цветной бумаги, но в отличие от них не рисовал силуэтов. Плакат Бернхарда, который он подал на конкурс «Пристер», понравился всем не с первого взгляда. Жюри сначала просто выбросило его в мусорную корзину. Но еще один член жюри, Эрнст Гровальд, немного задержался. Увидев в корзине плакат Бернхарда, он достал его, рассмотрел и объявил. «Это гениально!» Гровальду удалось убедить в этом и остальных членов жюри, и плакат Бернхарда получил первый приз. Бернхард не только выиграл конкурс плакатов «Пристер», с него начался новый прямолинейный стиль в рекламе. Немецким компаниям очень понравился минимализм, которому они дали название «Сах-плакат» — предметный плакат. От него произошел более обширный «плакат-стиль» — плакатный стиль. Рекламодатели посчитали, что сложные украшения «Арнуво» будут конкурировать за внимание зрителей с изображениями самих товаров. Плакаты должны быстро производить впечатление. Люди, проходящие мимо них на улицах, вряд ли остановятся, чтобы внимательно изучить рисунок и понять, что он означает. Бернхард, предложивший сосредоточиться на изображении товара и имени производителя, решил эту проблему. В 1906 году Бернхард основал фирму и нанял более 20 дизайнеров. Позже он переехал в Нью-Йорк, где занялся дизайном интерьеров и помог основать коллектив «Контемпора», который торговал текстилем и предметами домашнего обихода. Кроме того, он создал гарнитуры шрифтов, которыми пользуются до сих пор, в частности, Бернхард Модерн и Бернхард Готик. Ганс Руди Эрт развил плакат-стил, плакатный стиль в Германии, использовал визуальные трюки, чтобы намекнуть на товар, а не прямо показать его, создал классические военные плакаты. Как и Луциан Бернхард, берлинец Ганс Руди Эрт, Использовал скромный подход к дизайну, тусклые цвета, простые формы и жирные шрифты. Но в отличие от Бернхарда, который привлекал внимание к продаваемому товару, Эрт был не так прямолинейен. Например, на его рекламном плакате для автомобилей «Опель» нет машины. Над названием компании чуть позади изображен человек в водительских очках и кепке. «Всё!» Люди испытывают большую эмоциональную связь с другими людьми, чем с предметами, так что изобразив на плакате человека, можно привлечь больше интерес. Эрт отлично умел интегрировать шрифт в изображение. Несмотря на то, что автомобиля на плакате нет, на его присутствие намекает буква О больше, чем все остальные буквы. Она идеально круглой формы, как руль. Водитель словно сидит за рулем машины, которую мы не видим. Визуальный ход, ассоциирующий название бренда с рулем, помогает людям вспомнить, что «Опель» – производитель автомобилей. Издательство «Голлербаум и Шмидт» подписало эксклюзивный контракт с э р т о м а также с другими прогрессивными дизайнерами – Бернхардом, Юлиусом Клингером и Юлиусом Гиппенсом. Эрт рисовал плакаты с рекламой сигарет «Маноле и Проблем» и «Средства по уходу за кожей Невея». В Первую мировую войну он работал на правительство Германии, создавая в том числе афиши военных фильмов. Ганс Руди Эрт умер молодым в 35 лет от туберкулеза. Людвиг Хольвайн использовал в дизайне плакатов глубину и узоры. Стилистически эволюционировал в течение карьеры от плоского изображения к более художественному, затем к жестким и суровым образом. е щ е один влиятельный немецкий дизайнер, Людвиг Хольвайн, тоже вдохновлялся бегерстафами их и плоским, простым графичным стилем. Получив образование архитектора, Хольвайн в 1911 году уехал из Мюнхена в Берлин, где стал рисовать плакаты. Он работал в плакатном стиле, и з о б р е т е н н о м Бернхардом, но между ними было важное эстетическое различие. Хольвайн о т о ш е л от плоских изображений и стал использовать в дизайне плакатов глубину. Узоры, текстуры и цвета придали работам дизайнера объем, что отлично подходило для его клиентов, производителей одежды и розничных магазинов. Мир вокруг Хольвайна менялся, менялся и его дизайн. Его работы стали богаче и больше напоминали картины. На плакатах времен Первой мировой войны он использовал светотень, чтобы сделать работы более человечными. Например, на плакате, рекламировавшем выставку картин немецких военнопленных, графический крест и выразительное лицо солдата отлично оттеняют друг друга, взывая к эмоциям зрителя. Когда к власти пришел Адольф Гитлер, Хольвайн стал рисовать плакаты для нацистской партии. Его стиль стал более жестким и суровым, он изображал мускулистые человеческие фигуры, отражавшие арийские идеалы. х о л ь Вайн был очень талантливым дизайнером, но его наследие з а п я т н о н о тесными связями с фашистами. Филиппо Тамазо Маринетти нарушил типографические правила и повлиял на современный дизайн. Основатель итальянского футуризма объединил слова с типографикой, создав новую форму экспрессивной поэзии. Скорость, машины, агрессия, война. перемены. Вот важнейшие элементы жизни XX века, как считал основатель итальянского футуризма Филиппо т а м а з о Маринетти. Он больше известен как поэт, который создал в поэзии новую форму выражения. Творчество Маринетти нарушало все существующие правила, и графический дизайн до сих пор несет на себе заметную печать его влияния. В 1909 году Маринетти публиковался во французской газете «Манифест футуризма», призывая к революции в искусстве, поэзии и дизайне. Он выступал за уничтожение традиционных творческих средств и призывал художников выражать скорость, механические процессы и жестокость индустриализированного мира. Он считал войну способом победить прошлое и перейти в будущее. Женатый отец трех дочерей был еще и большим сексистом, выступая в том числе против феминизма. Первую книгу «Занг, томп, томп» Маринетти выпустил в 1914 году, в 1912 году он воевал на Балканах. Название книги – это звукоподражание звуком стрельбы, взрывов гранат и другого оружия. То был один из его экспериментов в свободном слове, где Маринетти отошел от обычного линейного написания и использовал только существительные, без прилагательных и глаголов. Бросив вызов традиционной типографики, на обложке художник задействовал несколько шрифтов разной величины, направленных под разными углами и хаотично разбросанных по странице. Он стал первопроходцем экспрессивной типографики, придав ей изобразительные свойства. Его слова выглядели так, как звучали. Маринетти продвигал свои футуристические теории в музыке, танцах, кино и текстильной промышленности. Он даже опубликовал поваренную книгу футуриста, где призывал запретить макароны, потому что они делают тело неповоротливым. Возможно, он стал предвестником современных низкоуглеводных диет. Затем он увлекся политикой и примкнул к фашизму, правда, итальянского диктатора Бенито Муссолини поддерживал недолго. Эдвард м а к н а й д Кауфер применил знания о современном изобразительном искусстве в области дизайна, создал радикальные плакаты с элементами кубизма, футуризма и вортицизма, один из создателей графического дизайна как дисциплины в Англии. Эдвард Макнайт Кауфер родился в Монтане, но по-настоящему его глаза художника открылись в Чикаго, где на знаменитой арсенальной выставке 1913 года американцы познакомились с европейским авангардистским искусством. Вдохновленный увиденным, Кауфер уехал учиться за рубеж. В Германии он познакомился с плакатами Людвига Хольвайна, изучил изобразительное искусство в Париже, а его карьера рекламного дизайнера началась в Лондоне. Фрэнк Пик, администратор лондонского метро, стал важным клиентом Кауфера. Пик был сторонником современного дизайна и верил в его коммерческую ценность. Во времена, когда лондонское метро было известно в первую очередь тем, что загрязняло воздух, Пик и Кауфер начали смелую кампанию по созданию положительной репутации этой транспортной системы. Они создали серию туристических плакатов, где изображались интересные места, куда можно попасть на метро. Сотрудничество вышло длительным, Кауфер создал для Пика более 100 плакатов. В 1919 году Кауфер подал плакат с рекламой «The Daily Herald» на конкурс, проводимый этой газетой. Чтобы проиллюстрировать рекламный слоган «Летим к успеху, Daily Herald, ранняя пташка», он использовал свою картину 1916 года «Полёт» – динамичное изображение летящих птиц, вдохновленное похожей японскими гравюрами. На картине Кауфер объединил собственные наблюдения летящих птиц с влиянием футуристов, а также вортицистов, движения английских авангардных абстрактных художников, кумирами которых были и м а ш и н ы и скорость». Этот плакат стал самой известной работой Кауфера и помог ему получить немало заказов на обложки книг, интерьеры, магазинные витрины, театральные декорации, настенные фото и ковры. Кауфер был умен и образован, и отлично понимал. Для того, чтобы достигнуть наилучших результатов, с клиентами лучше дружить. Фрэнк Пик и Джек Бэддингтон из Шалмэксойл были согласны с ним в философском плане. Но большинству клиентов далеко не сразу нравились радикальные взгляды Кауфера на модернизм, так что он осторожно подталкивал их к принятию лучших дизайнерских решений. Кроме общения с клиентами, он стал и неотъемлемой частью лондонского художественного и литературного общества, общаясь, в частности, с Томасом Стернс-Эллиотом и Вирджинией Вульф. Сделав рекламную карьеру в Лондоне, Кауфер в 1940 году переехал в Нью-Йорк. Там дела у него не задались. Его символический дизайн с минимумом текста был популярен в музеях, но вот консервативный мир американской коммерческой рекламы его не принял. Кауфер стал беспокойным, потерял уверенность в себе, столкнувшись с жесткой конкуренцией в Нью-Йорке и в 1954 году умер. Эль Лисицкий повлиял на дизайн книг, выставок и шрифтов. Первым использовал диагональные оси, асимметрию, свободное место и жирный шрифт без засечек. Считал, что визуальное общение может затронуть необразованные массы, что приведет к общественным и политическим переменам. Неудивительно, что в начале карьеры русский дизайнер Элли Сицкий вдохновлялся супрематистами. В его работах элементы часто нанизывались на мощную диагональную ось, что придавало им дополнительную динамичность. Движение супрематистов зародилось в России. Его создал художник Казимир Малевич, сторонник создания картин при помощи абстрактных геометрических форм и простых цветов. Картину «Черный круг», название которой идеально описывает изображение, написал именно Малевич. Супрематисты считали, что искусство не должно исполнять никакой функции, оно представляет лишь духовную ценность. В 1921 году Лисицкий вместе с группой художников отошел от супрематизма и сосредоточился на практическом дизайне на пользу возникшему в России коммунистическому государству. Они назвали себя конструктивистами. Лисицкий считал, что изобразительное искусство и дизайн смогут стать мощным средством общения в стране, где большинство населения неграмотно, Он хотел создать визуальный язык, где вместо букв используются геометрические формы и цвета. На знаменитом политическом плакате «Клином красным бей белых» геометрические формы рассказывают о том, как революционеры уничтожили истеблишмент. У дизайнерских работ Лисицкого есть несколько очень характерных черт. четкая сетка изображения, ограниченное количество цветов, резкие диагонали, ш р и ф т ы без засечек и повторение чистых геометрических форм. Он экспериментировал с фотомонтажом, методом наложения фотографий друг на друга. Лисицкий сравнивал составление книжных страниц с киносъемкой, его организация пространства придавала словам новую энергетику и мощь. Разносторонние таланты художника, архитектора, типографа и дизайнера позволили Лисицкому объединить конструктивизм, стиль, дадаизм и баухаус. Такое объединение помогло ему создавать плакаты, не только привлекающие взгляд, но и сразу поясняющие смысл содержимого. Несмотря на то, что Лисицкий страдал туберкулезом, он продолжал активно работать, преподавал, писал, путешествовал, сотрудничал с изданиями вроде «Вещ-Обжект-Гегенштанд». Вкупе с дружелюбностью художника все это способствовало распространению его идей по всему миру. Александр Родченко пионер фотомонтажа, работал в различных отраслях, дизайне, изобразительном искусстве, фотографии. Для его работ характерны драматические планы и смелая перспектива. Александр Родченко начал карьеру в визуальном искусстве в качестве художника, но политика направила его по стезе коммерческого дизайна. Он вместе с Эль Лисицким и Владимиром Татлиным стоял у истоков конструктивизма, но позже оставил рисование, чтобы служить русской революции более практическим образом. Использование авангардистских идеалов для продвижения идей революции стало для него намного важнее, чем стояние у Мольберта. Работы Родченко, как и других конструктивистов, характеризуются мощными диагоналями, ассимметрией, шрифтом без засечек, тяжелыми линиями, свободным местом и смелыми фотографическими решениями. Он стал первопроходцем фотомонтажа, соединяя несколько фотографий в одну композицию. Противопоставления масштабов, перспективы и тематики изображений должны были удивить зрителей, продемонстрировать им революционную силу нового носителя информации. В 1923 году Родченко стал сотрудничать с поэтом и политическим активистом Владимиром Маяковским. Они основали рекламное агентство и работали на несколько государственных организаций. Эта работа тоже продвигала идеалы революции и, кроме того, объединила современный дизайн и рекламу. Примерно в то же время Родченко создал иллюстрации книги Маяковского «Про это». Интерпретация абстрактной поэзии стала отличным применением для художественного таланта Родченко. Его работы часто были довольно кинематографичны, так что он занялся еще и афишами фильмов, в частности для броненосца Потемкин Сергея Эйзенштейна и киноглаза Дзиги Вертова, а также создал титры для последнего. Скорее всего, именно разносторонние интересы Родченко и его чувства юмора помогли ему пережить диктатуру Сталина. Он постоянно брался за что-то новое, благодаря чему всегда сохранял оптимизм. Наибольшего успеха он добился как фотограф, используя радикальные композиции и экспериментируя с драматическими планами и смелыми перспективами. Позже он работал фотожурналистом и вернулся к рисованию. В художественной школе Родченко познакомился с Варварой Степановой 1894-1958, которая стала его женой и партнером по работе. Степанова тоже принадлежала к русским авангардистам. Она рисовала, фотографировала, писала и занималась дизайном. Более всего она известна своим дизайном театральных декораций, костюмов и тканей. Как и ее муж, Степанова работала с Владимиром Маяковским над дизайном плакатов. Позже среди ее работ, в частности, дизайн журнала «Советская женщина». Братья Стенберги создали новаторский стиль киноафиш, изобрели проектор, увеличивающий кадры из фильмов, ввели в дизайн динамику движения. Сегодня трудно найти киноафишу, представляющую собой шедевр графического дизайна. В Советском Союзе 20-х годов афиши тоже были немногим лучше. Но после революции отношение к художественному уровню киноафиш было другим. Большевики посчитали, что кино – это важный метод завоевания масс на 60% неграмотных при помощи пропаганды. Популярны были и зарубежные фильмы. Братья Владимир и Георгий Стенберге создали более 300 афиш для рекламы этих фильмов. Раньше на киноафишах обычно изображали главную звезду в ключевой момент фильма. Подобный подход популярен и сегодня. Стенберги же взяли несколько различных элементов и соединили их, используя резкие изменения масштабов, крупные планы и яркие цвета, создав таким образом уникальное изображение, отражающее общее настроение фильма. Они принадлежали к движению конструктивистов, а их методы напоминали фотомонтаж Александра Родченко. Но хотя работы Стенбергов и напоминают фотографии, они все нарисованы вручную. Репродукции фотографий большого размера тогда было делать очень сложно. Братья изобрели проектор, с помощью которого увеличивали отдельные кадры из фильма, копировали их, искажали и соединяли. В своих работах Стенберги использовали д в и ж е н и е чего раньше никто не делал. Люди на афишах прыгали, наносили удары ногами, падали, шерифты и графические элементы вращались и изгибались. Кроме того, художники задействовали яркие, насыщенные цвета, что тоже было необычно, учитывая, что рекламировали они черно-белые фильмы. Цвета были мощными и резкими. Человеческая кожа, например, могла быть зеленой, желтой или синей. В качестве фона часто использовались городские пейзажи и архитектура. Братья были погодками, но в школе сидели за одной партой. Владимира во втором классе оставили на второй год. Повзрослев, они по-прежнему были неразлучны и над всеми своими проектами работали вместе. Стенберги принадлежали к русскому авангарду, кроме плакатов, братья занимались дизайном театральных декораций, обуви и вагонов. В 1933 году Георгий погиб, когда в его мотоцикл врезался грузовик. В то время Иосиф Сталин начал репрессии против художников-конструктивистов, которые выступали против социалистического режима. Поэтому Владимир всегда подозревал, что на самом деле гибель брата была не несчастным случаем, а убийством, подстроенным секретными службами. Тео Ван Дузбург, один из основателей движения «Стиль», хотел создать универсальный язык порядка, абстракции и геометрических форм, экспериментировал с типографикой. Как и в России, в Нидерландах искусство встретилось с политикой. Во время Первой мировой войны голландский художник, дизайнер, архитектор и поэт Тео ван д у с б е р г вместе с художником Питом Мондрианом, дизайнером-мебельщиком Герритом Ритвельдом и еще несколькими людьми попытались усовершенствовать идеи кубизма. Новое движение они назвали «Дэштайл» – «Стиль». Группа называла причинами войны националистическую гордость и эгоистичный индивидуализм. Она стремилась создать всеобщее чувство порядка с помощью визуального языка а б с т р а к ц и и и геометрических форм. В этом новом языке использовались прямые линии, блоки, асимметрия и первичные цвета. Мондриан, возможно, более известен, но главным теоретиком движения считали именно Ван Дузбурга. Он не был согласен с предположением Мандриана, что идеи стиля относятся только к изобразительному искусству, так что в работе с журналом движения, он тоже назывался Дэштайл, который Ван д у с б е р г верстал редактировал, художник экспериментировал с типографикой и макетами. Диагональные композиции Ван д у с б у р г а для журнала противоречили чисто вертикально-горизонтальным структурам Мандриана, и эти стилистические разногласия привели их к ссоре и прекращению дружбы. Общительный Ван д у с б у р г принадлежал не только к этому рациональному движению, но и к его полной противоположности – дадаизму, направлению неискусства, которое осмеивало общепринятые формы искусства с помощью несообразностей и абсурда. Под псевдонимом И.К. Бонсет он редактировал дадаистский журнал «Мекана», писал дадаистскую поэзию и экспериментировал с типографикой в этом же художественном духе. Ван д у с б у р г умер в возрасте всего 47 лет. До конца жизни он активно писал, читал лекции, ездил на конференции и организовывал выставки, и, конечно, занимался дизайном и рисованием. Благодаря всему этому Тео Ван д у с б у р г оказал серьезное влияние на тогдашний авангард, который, в свою очередь, сформировал современную визуальную культуру. Французский поэт Гийом Аполлинер в 1918 году выпустил сборник стихов под названием «Каллиграммы». Отказавшись от стандартных горизонтальных линий текста, направленных слева направо, он расположил текст так, чтобы еще и визуально выразить смысл стихотворения.